— Будешь что класть еще, грибы отгороди, — напутствовала старушка Павла. — Ты откуда такой сам, как гриб? — Ну, перехвариваешь. Спасибо, спасибо. Потом Павел пошел покупать мясом. Ему нужна была вырезка. Он переглянулся с дюжим парнем, подбоченившимся у колоды с топором в руке, не ведавшим, что до слез похож он здесь на в улицах, на царева баловне опричника, которому вскоре не сберечь головы. Но этот час его. Вырезка была отхвачена, отсечена, шмякнута на весы. Хорошему покупателю почет. Потом Павел покупал зелень. Тут и за копеек он торговался, потому что нет слаще дела, как выгадать на базаре копейку, прогадав там же всю десятку. Потом Павел покупал помидоры. Туркменских не нашел, но нашел узбекские, тоже из-под жаркого солнца. Потом Павел купил дыню, опять дыню. И снова узбека, но безбородого, молоденького, возможно, что и внука того милого старика, Щербатова и Лукавого, который так выручил его в Дмитрове. Потом Павел покупал огурцы, Парниковый еще тут, и молодую с орешек картошку. Потом... Он едва дотащил свою корзину до дома. Лена, когда Павел стал вынимать добычу, класть на стол, на табуреты в кухне, без безмолвствовала, сведя ладони. Вот оно счастье. Два человека эти были сейчас счастливы. У их счастья был даже запах. В квартире... Зажил чудо запах укропа, дыни, огурцов, грибов, кинзы, парного мяса, помидоров и этих вот плетеных прутьев, тоже оживших, дохнувших рекой. Потом Павел обрядился в передник и встал к плите. Так только говорится, что встал к плите. Ему еще предстояло все подготовить, все разделать. Крохотная кухня в миг была завалена, Зазвенела посуда, застучал нож по доске. Изумляясь и ужасаясь, смотрела Лена, как громит ее кухоньку этот неистовый кулинар в женском переднике. — Съедим хоть что-нибудь, — сказала Лена. — Я умру от голода. Ни в коем случае. Хороший обед — надо выстрадать. Но он все же дал ей на блюдце один помидор, сам нарезал, крепко посолил, чуть осенил укропом. — Ешь с черным хлебом, — приказал Павел. — Масла не нужно. И хлеба совсем чуть-чуть. Этот помидор сам себе царь. Осознаешь? Да, Лена осознавала. По подбородку у нее стекал алый сок, глаза она зажмурила от счастья. Вдруг Павел вспомнил. — Мне же в одиннадцать с сыном встречаться. Я обещал сводить его в зоопарк. Лен, а что если мы пригласим парня к нам на обед? «Конечно, я буду рада. Сейчас без двадцати одиннадцать. Ах, как же я забыл! Сейчас я мигом скатаю за ним. Будете стоять рядышком и смотреть, как я готовлю. Артист нуждается в зрителях». Далой передник, ополоснул руки, накинул пиджак и к двери. «Павел, а можно я с тобой? Зачем? Не же мне вас во дворе под каштанами, где сейчас, наверное, уже собираются...» Солнце-поклонники с пивными бутылками, донышками, устремленными в небо. — Вы там встречаетесь? — Там. — Побежал. Дверь закрылась за Павлом, а Лена задумалась. Она не привыкла быть такой счастливой, так долго жить в счастье, но она привыкла угадывать беду. Тоненький в ушах у нее начался звон, такой далекий, будто с неба он шел. Этот звон в себе Лена знала. Он предвещал беду. Она подхватилась, быстро оделась, даже в зеркало, не поглядев, выбежала следом за Павлом. Через проход в доме с улицы Чернышевского Павел бежал во двор, перескочил в низенький заборчик, подошел к каштанам. На пятачке у стены Сережи еще не было. Ну и одиннадцати еще не было, без трех минут одиннадцать было на часах у Павла. Хорошо, что он пришел первым, не заставил сына ждать. Но худо, что у стены на ящиках уже разместились какие-то две личности. Впрочем, едва Сергей появится...